Как я уже неоднократно упоминал, мы трое там уже были. То есть, гипотетически, выползающими из стен монстрами нас не запугать. Тем паче, что традиционно лезут именно те чудовища, которых вы в состоянии представить. Нет, разумеется, какой-то стандартный общеупотребляемый набор был, но вариации и новшества только поощрялись. Сначала вылезают всякие змеи, ожившие скелеты, полуистлевшие трупы. Мелочь разная, с когтями, зубами и рогами, ну и так далее по сценарию. Само собой, мы охотно уступили первенство государю с супругой. в тайне злорадно ожидая истошного женского визга и отборных гороховских мутюков. Но не тут-то было. Из тоннеля раздался Смех. «Сначала робкий, неуверенный, потом все более набирающий обороты, а под конец вообще дружный, неудержимый гогот». Мы мельком покосились друг на друга, одновременно почувствовав себя идиотами. Но смех казался таким заразительным, что яга первая не удержалась, припустив по сырым ступеням вниз. Когда следом раздались сдержанные хихиканье пожилой эксперт-криминалистки, мы тоже не стали долго ждать, А в результате весь наш отряд Едва дыша на подгибающихся ногах Долгое время не мог сдвинуться с места Оказывается, если морока не боишься и даже дразнишь, Он так потешно обижается Упыри и урдалаки рыдали горючими слезами И бились лбами об стены Не в силах перенести наших издевательств Царь-государь строил всем скелетом рожи Лидия Дальфина показывала монстрам язык и вслух читала немецкие стишки-обзывалки. Митька, подобранный где-то хворостиной, гонял по ступеням плюющихся от раздражения змей. И даже обычно сдержанная баба-яга, не удержавшись, наступила на хвост призрачному дьяволу, думая, что я не вижу. Ей-богу, мне и в голову не могло прийти, что в ужасном коридоре, полном самых отвратительных порождений человеческого разума, можно так весело провести время. Воистину, смех помогает выпрямить спину. Так что к воротам мы вышли в распрекраснейшем расположении духа. Знаменитые стальные лианы с шипами сантиметров в двадцать хищно нагнулись к нам, позванивая от нетерпения. «Лично я бы на месте Кощея сделал выводы из нашего прошлого визита и поменял бы всю пропускную систему. А с этой яга по-прежнему управилась в пять минут. Стальные шипы обвисли, как мокрые селедки, и мы быстренько протолкались внутрь. Дворец главы преступного мира был традиционно мрачен, роскошен и абсолютно эклектичен по стилю. Вопиющее сочетание отпечатков грязных ног на золотых паркетных плитах, трехсотлетней пыли на россыпи драгоценных камней, откормленные пауки, безудержно наглые крысы и ничем не оправданная претензии на значимость шедевра классической архитектуры. Мой напарник чихал не переставая. Царь с царицей шли разинув рты, а мы с бабкой уверенным шагом направились прямо в лабораторию. Специфического запаха вареных кошек не ощущалось Значит, придется искать бутыль с нужным зельем где-то на полках Митенька, ты уж тут инфекцию не разбрасывай Вон в той комнатке подожди Там зеркальце веселое есть Что не попросишь, оно покажет А не будет слушаться, ты ему камушком пригрози Небось образумиться. Наш младший сотрудник счастливо хлюпнул носом и умчался играть Нас с горохом бабка отправила в рабочий кабинет Кощея, проверить, нет ли каких полезных документов. Бывшая австрийская принцесса осталась с ней на подхвате. Лидочка девица рослая и всякие бутыли со стеллажей доставала одной рукой, слегка поднимаясь на цыпочки. В сущности, все правильно. Что нам, троим здоровым мужикам, делать в этом храме науки? Еще разбили бы ненароком что-нибудь взрывоопасное. Пусть уж такими вещами женщины развлекаются. Кабинет бессмертного представлял собой не очень большую залу с каменным столом или алтарем, или даже саркофагом в центре. Бардак едва ли не больше, чем во всем доме. Выражение «черт ногу сломит» сюда не подходило, как чрезмерно лесное. Ногу тут сломал бы и мамонт. Мы с царем пробирались сквозь завалы книг, чертежей, бумаг, Чьих-то выбеленных костей, осколков посуды и даже мраморных на могильных плит Но не можно в таком свинстве жить При илонных-то деньгах мог бы хоть на уборщицу какую-нибудь есть потратиться Да, не Аль кое-как выдергивая застрявший сапог, признал я Главное добраться до стола Наиболее важную информацию он наверняка держит под рукой Наши дружные поиски увенчались успехом. Во-первых, был обнаружен типовой бланк-договор, подписанный кровью, с господином Труссарди, он же Генната Туза, он же Бриф энд он же Клаус Стринденберг, на предмет проведения диверсионно-подрывной деятельности в городе Лукошкино. Цель – распространение наркотиков, создание тайной торговой сети и Полная дискредитация сотрудников Ненавистного отделения милиции Плюс квитанция об оплате В 50 раз превышающий мой годовой оклад Если бандиты и в эти времена Зашибали такие бешеные деньги То как оставаться честным Бедному участковому, который намерен еще и жениться? Горох понял меня без слов Сразу же пообещав прибавку к жалованию Во-вторых Я выудил купчую на Алену. Сумма, полученная ее небрезгливыми родственниками, была просто смехотворна. По таким расценкам за одну месячную зарплату даже Митька мог бы позволить себе целый гарем. Сунем в карман, потом пригодится.